абсурдность ситуации, и показалось, что она подчиняется какой-то дурацкой хореографии, не имеющей никакого смысла, словно ей приходится объясняться с глухонемым и по ходу дела придумывать какие-то знаки, изображать что-то руками. Только звяканье ложек о стаканы, напоминающие звон скрещенных шпак, нарушало тишину, Неловкое молчание, потому что нужные слова никак не находились. Том Уэйтс закончил печь, но им и в голову не пришло перевернуть кассету и полюбопытствовать, что записано на другой стороне. И когда в прихожей зазвенел звонок, Алисия буквально подскочила от неожиданности, а у Нори... Появился вполне законный повод, чтобы оставить недопитый компот на столе, встать, отодвинув табуретку, бросить быстрый взгляд на Алисию, выйти из кухни и при этом закрыть за собой дверь. Алисия спокойно расправилась с компотом и только после этого принялась тасовать впечатления от недавних событий. Поначалу она не придала значения тому весьма необычному факту, что Нория, выходя, тщательно затворила за собой дверь. Алисия с дурацким видом пососала большой палец, испачканный густым сладким сиропом с запахом меда и яблок. Потом подошла к двери и убедилась, что круглая ручка не слушается и поворачиваться не желает. «Да» не слушается и не поворачивается, хотя Алисия чуть ладони не ободрала, стараясь сладить с упрямым латунным шаром. Правда, подозрения зароились у нее в голове только тогда, когда она связала необъяснимый поступок Нории с тем, что чуть раньше та застала ее саму рядом с ангелом и поняла. Алисия подступила к некой тайне — которую Нория, как теперь выяснилось, во что бы то ни стало, хотела защитить. Алисия снова занялась дверью, но ручка так и не поддалась. Алисия напрягла слух, который с каждой минуты делался все острее, и убедилась, что по ту сторону двери стоит полная тишина. Алисия приложила ухо к двери, ничего, ни звука. Продолжая дергать ручку, она вдруг вспомнила версию Эстебана, и это лишило ее последних крох здравого смысла и способности к анализу. Все сомнения разом лопнули, как мыльный пузырь, который проткнули булавкой. Она поняла, если только комню лепых и ужасных образов, которые рос у нее в голове, можно было обозначить словом «понимание», что подозрения Стебана имели под собой почву. Соседи сверху протестовали против музыки, а против громких разговоров нет. Лордес в первый же день непонятно откуда узнала об отпуске Алисии. бен Люри погиб в этом самом подъезде и принес с собой ангела, и он, несомненно, разыскивал кого-то, кто живет именно здесь. Второй ангел находится за этой вот запертой, да, запертой дверию. Его ревностно прячут от посторонних глаз. Алисия почувствовала себя мэ-фэро, несчастный, загнанный в угол, неспособный принять на веру тот факт, что вокруг нее и вправду плетется сеть интриг. И теперь мозг Алисии разбуженный страхом и паникой начал распутывать эту сеть нить за нитью. Примечание. Мария де Лорд Вильерс Ферро родилась в 1945 году. Американская актриса. Скорее всего, имеется в виду историю ее драматических отношений с Вуди Алленом во многих фильмах, в которых она снималась. Конец примечания. Теперь она сама готова была поверить, что существует непонятная связь между городом из ее снов, четырьмя ангелами, и обитателями подъезда, которые, вероятно, следят за ней.